«Что лучше? Исправленный мир? Или оригинальный?» По ее прекрасно продуманному сценарию, окончательное решение принимал я. «Проклятье! Какой к черту выбор? Не было мне никакого выбора! Если бы мне не нужна была лишь бригада СОС, незачем было бы возвращаться. Можно было бы просто начать все заново в новом мире. Конечно, Хархи и Коидзами учатся в другой школе, но это не слишком бы помешало. Мы просто считали бы наш загадочный кружок нешкольным увлечением. Встречаться можно было бы там же, где и обычно». кофейне. Харахи придумала там всевозможную ерунду. Коэдзами без улыбался, а Сахина-сан бы принимал невероятно страдальческий вид. А я бы просто вглядел на даль. В моей голове тот же всплыл изображение этой сцены. Тамошняя Нагата, наверное, тоже выглядела бы встревоженной, Но, конечно, все равно безмолвно читала бы свою книгу. И все же, это была бы не та бригада сос, которую я знал. Нагата не была бы пришельницей, а Сахина-сан гостья из будущего. Коэдзами был бы просто обычным парнем. а у Харахи не было бы никаких сверхъестественных сил. Это был бы просто обычный не затеиваясь счастливый кружок. Устраивает? Разве так даже не лучше? Ведь как я обо всем этом поначалу подумал? Что я говорил себе, глядя на постоянно создаваемые Харахи неприятности за рамкой здравого смысла? Сплошная морока. Сколько можно? Ты что, тупица? Все с меня хватит. У меня вдруг защемило в груди. Обычный старшеклассник, вынужденный попадающий в различные неприятности, Вечно жалующийся на Харахи. И кое-как умудряющийся выходить сухим из воды. Вот какую роль я играл все это время. А теперь внимание. Да, Кион, я с тобой разговариваю. Мне нужно задать тебе очень важный вопрос. Так что слушай внимательно и отвечай. Возражения не принимается, Хватит простого «да» или «нет». Внимание, вопрос. Разве тебе не кажется, что это сумасшедшая незаурядная школьная жизнь? Это здорово. Отвечай быстрее, Кион. Хорошенько подумай. Ну, позволь спросить. Что ты об этом думаешь? Давай отвечай! Как мне этот мир, в котором меня носит кругами вокруг Харахи? На мне нападают пришельцы, путешественницы во времени, объясняют мне нелепые теории. экстрасенсы вешают мне на уши философскую лапшу, в котором я оказываюсь заперту в закрытых реальностях, где беснуются гиганты, живу с говорящим котом, прыгают туда сюда во времени, не говоря уже о строжайшем запрете на то, чтобы о чем-то эта комму знала Харахе, лишь бы командующая бригада СОС, и дальше счастливо носилась по загадочным происшествиям, абсолютно не осознавая, какой она в очередной раз натворила ерунду. Разве такой мир не кажется тебе интересным? Или может быть всю эту жутко докучало тебе? И ты уже собирался сказать ей, что хорошенького понемножку? Ведь ты всегда считал ее тупицей и пытался игнорировать ее. Ну? Ведь правда же? Отвечай, ты вправду так думаешь? Не было там ничего интересного. Уверен, по твоим словам, Хархи в оригинальном мире тебя ужасно раздражало. Какие бы сумасшедшие идеи не приходили в ее голову, тебя всегда охватывала тоска. Но разумеется, вполне естественно, что в этом мире. Не было для тебя ничего интересного. И не говори мне, что это не так. Ты знаешь, что так. Но на самом деле, тайком тебе все это нравилось. Потому что тот мир был интересным. Почему, спросишь, я так считаю? Так я скажу тебе, почему. Разве ты не нажал клавишу Enter? Ту клавишу знаешь для программы экстренного выхода, оставленную тебе на Gata. Ты готов? На этот вопрос ты не колеблясь ответил «Да». Разве не так? Наша Пресвятая Богиня Нагата пошла на такое, чтобы сотворить для тебя стабильный мир, а ты посмела отказаться от ее творения. С тех самых пор, как ты встретил Судзуми Харухи, тогда в апреле, ты принимал этот глупый расклад. Как данные. Тебе ведь на самом деле хочется вернуться в сумасшедший мир, где пришельцы-потешественники во времени экстрасенсы свободно гуляют по школе. Чего бы, а? Разве не ты скулил все это время, как ужасны были твои дела? Если они были так ужасны, зачем ты запустил программу экстренного выхода? Останься ты в этом будничном мире, Харухи, асахина кое Коэдзами меня стали бы для тебя просто школьниками школьницами, и ты жил бы счастливо, как обычно, под предводительством Харухи. Но поскольку у Харухи теперь не было бы никаких суперспособностей, со всеми потусторонними приключениями ты бы распрощался. В этом мире Харухи была бы просто обычной девчонкой, привыкшей всеми командовать. Асахина-сан больше не носила бы на себе клейму путешественницы во времени, она была бы просто милой школьницей. Коидзми был бы обычным старшеклассником, без поддержки всяких загадочных корпораций. А Нагата — обычной застенчивой и скромной девушкой, любительной цикник, которой больше не приходилось бы разбираться со всеми проблемами, следить за кем-то и защищать кого-то. Да, хотя большую часть времени она оставалась бы бесстрастной, но иногда она бы радостно смеялась над какой-нибудь глупой шуткой, а затем бы ужасно краснела. Кто знает, может, она даже постепенно поборола бы свою замкнутость, проведя с ней некоторое время. Какой идиллией была бы такая жизнь? «А ты от нее отказался!» «Так почему же?» «Я спрашиваю в последний раз. Отвечай честно!» «Ходячая неприятность Харухи и предыдущие за нею кошмарные происшествия, тебе это нравится?» «Ну, разумеется, нравится!» «Ответил я. Не нужно быть гением, чтобы сообразить, как это было здорово!» «Так что прекрати спрашивать у меня такие очевидные вещи!» «Только законченный идиот сказал бы, что не видит в этом ничего интересного!» «Такой человек был бы в тридцать раз тупее Харухи!» «Ведь послушайте!» «Здесь есть пришельцы, гости из будущего экстрасенсы! Даже чего-то одного было бы уже достаточно! Но три захватывающих персонажа вместе! А тут еще и Харахи, загадочная сила пока что дремлет! Такими темпами мне никогда не придется скучать! Если бы кто-то был недоволен такой жизнью, я бы сам его в землю вогнал!» «Вот значит как!» «Произнес я себе!» «Можно сказать, на меня наконец не зашло озарение!» «Все-таки мой мир, прежний!» «Этот мир мне не подходит!» «Прости, Нагата!» Ты мне больше нравишься такой, как была раньше. К тому же, очки тебе не очень идут». Эта Нагата посмотрела на меня с очень озадаченным видом. «Я не понимаю». Нагата Юги, которую я знаю, никогда не сказала бы такого. Девочка передо мной понятия не имела о прошедших трех днях. С того момента, как я обнаружил, что что-то не в порядке, и в настоящее время. «Ну конечно, ведь эта Нагата только что переродилась, еще меня не встречала». Она и не помнит о том, как была потрясена, когда я ворвался в комнату литературного кружка. Единственное, что было у этой Нагаты, поддельное воспоминание о нашем походе в библиотеку. За исключением этого похода, все наши общие воспоминания были у нее еще впереди. Несколько месяцев назад я оказался заперт серой закрытой реальности наедине с Харухи. Если верить Коидзуме, это был творимый Харухи новый мир. Нагата, наверное, использовала ту же силу. Она как-то сумела надсмотреть или украсть эту загадочную способность у Харухи. И с ее помощью создала этот мир. Да уж, удобное умение. Всякому время от времени хочется начать всё сначала. Или вернуть все назад. Так, чтобы было удобнее. Но обычному человеку никогда не исполнить таких желаний. Поэтому лучше бы о таком и не мечтать. Я вот сам не хочу ничего начинать заново. Поэтому я и вернулся из закрытой реальности вместе с Харухи. Но сейчас эти божественные неограниченные способности передались от Харухи к Нагата. Харухи ни о чьём и не подозревала. А Нагата, не удержавшись, принялась изменять мир. Нагата... Я дынулся вперед, к стоявшей неподалеку сжавшейся хрупкой фигурке. Ногата, не шевелясь, смотрел на меня в ответ. Сколько бы меня ни спрашивали, ответ будет один. «Пожалуйста, верни все назад. В том числе и себя. И пусть мы снова будем встречать все плечом к что чтобы не ждало нас в комнате кружка. Только скажи, я всегда буду рядом. Харахи в последнее время слетает с катушек, так что не стоит использовать такие опасные силы, чтобы исправлять мир. Просто оставь все как есть». В ее глазах под стеклами очков читался страх. Хенкун! А Сан потянул меня за рукав и сказала: Бесполезно что-то объяснить этой Нагато. Она ведь и сама изменилась. Эта Нагата Сан просто обычная девочка без всякой магии. Вдруг я кое о чем подумал. Длиновался Харахи из этого мира называла меня Джоном. У нее не было никаких божественных или дьявольских сил. Она была просто обычной школьницей. И ни секунду не сомневаясь, она ворвалась в северную старшую. Ее глаза ярко сверкали, и она внимательно слушала мой рассказ о бригаде СОС, восклицая «Как интересно!». Коэдзи все время широко улыбался и сознался, что влюблен в Хархи. А в моей физкультурной форме переводной студент «Отличник» ходил с явным затруднением на лице. Нагато в очках подарил мне приглашение вступить в литературный кружок. И вспоминала вместе со мной наше выдуманное прошлое. Улыбка на ее лице была солнцем, встающим из-за горизонта. «Я ничего не могу с собой поделать!» Я хотел бы видеть эту улыбку снова. Я понял, что больше никогда не увижу этих людей. По правде говоря, мне их немного не хватало. Вот только все их жизни были выдумкой: Это были не те Харахи, Коидзами Нагатый Асахинисан, которых я знал. Жаль, что мне не удалось с ними попрощаться. Но я уже принял решение. Я хочу вернуться к своим Харахи, Коидзами, асахини Асахинисан. Прости. Я поднял пистолет и навел его. Нагата инстинктивно застыл на месте. Медиа-реакция. я почувствовала себя ужасным преступником. Но я уже зашел так далеко, что не было смысла сомневаться. Скоро все снова станет как раньше. Мы опять отправимся к кучу самых разных мест. У нас будет наша рождественская похлебка. А потом мы поедем в особняк на Заснеженной горе. Хочешь? В этот раз ты будешь великим детективом. Великим детективом, который может распутать дело тотчас же, как случится преступление, а? Будет... кюн осторожно! Только Асахина-сан закричала, как кто-то налетел на меня со спины. Бух. От тяжелого удара я пошатнулся, а вместе со мной зашатался тень под фонарем. Но в этой тени была тень кого-то еще. Как это? Кто это? Я не дам тебя тронуть, Нагата-сан! Я обернулся через плечо и увидел бледное девичье лицо. Асакура-рёка... Что за... Мне не получилось ничего сказать, поскольку я внезапно почувствовал, как что-то смертельно холодное проткнуло мой живот. Что-то плоско глубоко ворвалось в мое тело. Как холодно. Чувство дезориентации было куда сильнее боли. Что такое творится? Как? Почему? Что здесь делает Асакура? Мне ее улыбка показалась страшной, как улыбка внезапно за холодной маски. А Сакура отскочила от меня, вырвав окровавленный нож, к которому она меня поткнула. Теряя равновесие, крутясь как волчок, я свалился на землю. Колени нагато Сан, стоявший все это время передо мной, подогнулись. Она села на землю и сказала в ужасе: Асакура, Сан! Как будто здоровалась, Асакура Сан помахала своим складным ножом, измазанным в моей крови, и сказала: Привет, нагато Нагато-сан! Не бойся, пока я здесь, я уничтожу любого, кто посмеет угрожать тебе! «Для этого меня и создали!» А Сакура улыбнулась и сказала дальше. «Это ведь и ты хотела! Не так ли?» «Неправда! Нагата никогда не захочет такого! Она не из тех, кто душит птичку, которая неправильно поет! Ни за что!» Но Нагата начала работать неправильно. И это, вновь созданная Сакура, тоже, беря пример с Нагата, стала работать неправильно. На меня мягко опустилась тень Асакуры. Вскоре ее фигура полностью скрыла её от меня луну. Позволь мне отправить тебя в последний путь. Ты умрёшь, и проблемы разрешатся сами собой. Ведь это ты в первую очередь причинишь страдания нагата. Болит, да? Наверняка болит. Наслаждайся этой болью, поскольку она, скорее всего, будет твоим последним земным ощущением. Клинок начал опускаться. В мгновение ока с одной из сторон возникла рука. Кто-то перехватил лезвие ножа, причём голыми руками. Кто? Голыми руками? Где я такое уже видел? Моё зрение все ухудшалось и ухудшалось. Я уже не мог разобрать, кто это был. Было слишком темно. «Кто-нибудь, включите свет, пожалуйста!» Прямо за ней был яркий уличный фонарь. Так что я не мог разглядеть черт лица. Все, что я смог увидеть, у нее были короткие волосы. Она была в форме Северной Старшей. И она была без очков. Вот и все, что я разглядел. «Куидзуми! Где наш осветлитель, когда он нужен?» «Ай!» Мягко возыгнула на Аката, сидевшей на земле. В стеклах ее очков отражался свет фонаря, так что я не смог разобрать выражение лица. Что там было? Страх или изумление? Стой! Ты же! Ну как? кричала Сакура. Кажется, она обращалась к той девчонке, что поймала лезвие голыми руками. Но девочка не произнесла в ответ ни слова. А Сахина Сан, по голосу, была прямо рядом со мной. Мне так жаль, Кенкун, мне следовало бы знать, а я. Кёнкун, Кён нет, не надо! Похоже, тут было две асахины -сан. Одна взрослая Асахина сан а другая моя Ларита асахины У обеих ручьями текли слезы по лицу, и обе трясли меня изо всех сил. Эй, ребят, больно! Что? А что здесь делает Асахина сан младшая Я ещё могу понять, что взрослая Асахина сан держит меня на руках. И плачет. Мы с ней все таки вместе прибыли в это время. Но откуда ты? Тут взялась маленькая сахина -сан. А, я понял. Это те самые люди, пролетающие в последние секунды жизнь перед глазами. Да уж, это было пострашнее, чем чувствовать боль или наблюдать, как кровь рекой течет из твоего тела. Проклятье. Я ведь умру. Пока я судорожно жалел о том, что мне написал завещание, я почувствовал, что кто-то возник надо мной. Это кто-то приподнял меня и подобрал сделанный нагатый иглоукалыватель, который я уронил на землю. Знакомый голос. Я вот только не смог вспомнить, чей сказал. Уж прости, по некоторым причинам я не могу спасти тебя прямо сейчас. Но ты на меня не злись. В конце концов, мне тоже пришлось нелегко. Ладно, дальше мы как-нибудь разберемся. Точнее, я-то уж знаю, как именно мы разберемся. Да и ты потом выяснишь. Так что пока, просто поспи немного. О чем он говорит? И к кому он обращается? Разберемся? И кто с кем разберется? Картинки рокового удара Сакуры, ногата в очках на коленях, опиравшейся рукой в землю, двух осахинсан и Харахи в форме другой школы, все перемешались, закружились. Я медленно потерял сознание.